Страница 237-я. 20. Чистая математика XIX века в Англии это прежде всего алгебра с применениями преимущественно геометрии, а ведущими в этой области были три человека Келли, Сильвестр и Салман. Артур Келли в молодости посвятил себя изучению права и практической деятельности юриста, но в 1863 году он принял предложение занять новую математическую кафедру в Кембридже, где он преподавал в течение 30 лет. В 40-х годах, когда Келли работал юристом в Лондоне, он познакомился с Сильвестром, в то время работником по страхованию. Страница 238. В те годы, У Келли и Сильвестра зародился общий интерес к алгебре форм, или квантик, как их называл Келли. Сотрудничество Келли и Сильвестра означало зарождение теории алгебраических инвариантов. Эта теория как бы носилась в воздухе уже многие годы, особенно после того, как стали изучать определители. Ранняя работа Келли и Сильвестра обходится без определителей. это сознательная попытка дать систематическую теорию инвариантов алгебраических форм со своей собственной символикой и своими правилами операций. Это была та теория, которую позже в Германии развивали Орангольд и Клепш, и которая является алгебраическим соответствием проективной геометрии Панцеле. Многочисленные работы Келли посвящены самым разнообразным вопросам в области конечных групп алгебраических кривых, определителей и инвариантов алгебраических форм. Одним из наиболее известных его работ являются девять мемуаров о квантиках, в скобках 1854 по 1878 годы. Шестая работа в этой серии, в скобках 1859 год, содержит проективное определение метрики относительно конического сечения. Это открытие привело Келли к проективному определению эсклидовой метрики. И таким путем он получил возможность ввести метрическую геометрию систему проективной геометрии. Связь этой проективной метрики с невклидовой геометрией ускользнула от внимания Келли и была открыта позже Феликсом Клейном. Джеймс Джозеф Сильвестр был не только математиком, но и поэтом, остриком и наряду с Либницем, наиболее выдающимся создателем новых терминов за всю историю математики. С 1855 до 1869 года он преподавал в военной академии Воловича. Он дважды был в Америке, Первый раз в качестве профессора университета в Виргинии в скобках 1841-1842 годы. Второй раз как профессор университета в Балтиморе в скобках 1877-1883 годы. Во время второго пребывания в США он вошел в число тех, кто заложил основу научной работы в области математики в американских университетах. Преподавательская деятельность Сильвестра была началом расцвета математики в Соединенных Штатах. Из многочисленных результатов Сильвестра в алгебре два стали классическими. Его теория элементарных делителей, круглая скобка, 1851 год, вновь открыта Вейштрассен в 1868 году. Конец круглой скобки и его законы инерции квадратичных форм, круглая скобка, 1852 год, был известен якоби и Римману, но не опубликован ими, конец круглой скобки Страница 239 Мы обязаны Сильвестру и многими теперь общепринятыми терминами, такими как инвариант, ковариант, контравариантный, коградиентный и сизигия. С ними связано много анекдотов, некоторые из них из разряда рассказов о рассеянных профессорах. Третьим английским алгебраистом-геометром был Джордж Салман, который в течение своей долгой жизни был связан с родным для Гамильтона Trinity College в Доблине, где он обучал и математике, и богословию. Его наибольшая заслуга – создание хорошо известных превосходных руководств, ясных и привлекательных. Несколько поколений студентов во многих странах Изучали по этим книгам аналитическую геометрию и теорию инвариантов. Страница 240. Это конические сечения, в скобках 1848 год, высшие плоские кривые, в скобках 1852 год, современная высшая алгебра, в скобках 1859 год, и «Аналитическая геометрия трех измерений», в скобках 1862 год. Эти книги сейчас вполне можно рекомендовать всем интересующимся геометрией.